Глава сорок пятая Я появляюсь в районе Лапар только через час, обхожу развалины старых саамских зданий и оказываюсь возле трейлера «Фриманов». Не успеваю постучаться, как дверь распахивается, на пороге стоит Анна. Она стряхивает пепел с сигареты, зажатой в длинном мундштуке, и поторапливает. «Где ты так долго шаталась? Скорее входи!» Женщина будто чувствовала моё приближение. «Нэя была на гандбольном матче, мама!» Я же тебе говорила. В проёме рядом с ней появляется фигурка Сары. Она исчезает в глубине тёмного трейлера, и подруга добавляет шёпотом: "Ты где, блин, так долго бродила?" "Я сделала крюк", пожимаю плечами, "через речку". Сара вглядывается в мои глаза. "Хм, не врёшь". Затем двумя пальцами точно пинцетом подхватывает какой-то листик, запутавшийся в моих волосах. Разве мы не договаривались держаться подальше от леса? Так и было, но перехожу на шёпот. В общем, я была не одна, меня проводили. Не переживай. Кто? Она так и не даёт мне пройти в трейлер. Один знакомый. Отмахиваюсь, но чувствую, как жар медленно подбирается к лицу. Погоди. Сара трет ладони друг о друга, а затем подносит их к моей груди. Что ты делаешь? Отчадуюсь я. Мама говорит, я должна постоянно тренироваться, чтобы пробудить свой дар. Вот пытаюсь увидеть, кто с тобой был. А, ясно. Я пытаюсь не хихикать, глядя, как Сара, закрыв глаза, делает загадочные пасы руками перед моим лицом. Подумай о нём. Давай, давай. Хорошо. Я на полном серьёзе представляю себе Бьорна О воскрешаю в памяти сцену у реки, вспоминаю, как парень вывел меня из лесок дороги, а затем вернулся к машине, где его ждали отец и дядя. Вспоминаю, как опустила голову, когда они проехали мимо меня спустя минут 5, а затем долго смотрела вслед удаляющемуся автомобилю. Хельвина рвался проводить меня до дома Сары, но мои доводы о том, что парню с секирой и в таком необычном одеянии лучше не попадаться на глаза местным жителям, подействовали нужным образом. Я видела, как он обернулся, когда машина отъехала на почтительное расстояние. Наш разговор не мог не отложить серьёзный отпечаток в его душе. Кто же это был? Кто же это был? Морщится подруга, затем открывает глаза и уставляется на меня вопросительно. Медведь? Я начинаю хохотать. Сара трясёт головой и с недовольством осматривает ладонь. Знала же, что это глупость. Нет у меня никакого дара и не будет. Ты почти угадала, смеюсь я. Но почему медведь? хмурится она, продолжая пялиться на ладони. Почему это пришло мне в голову, бред же, да? Сара, Нея, нетерпеливо зовёт Анна. Ой, мама ведь уже всё приготовила для ритуала. Подруга хватает меня за руку и буквально силой втаскивает за собой в трейлер. Ты ведь взяла кулон? Да, вынимаю его из кармана и отдаю ей. Сюда. Требует Анна, протягивая на ладони вышитый узором платок. Я кладу в него кулон, и женщина завязывает его узлом. В чём будет заключаться ритуал? интересуюсь я, наблюдая за её действиями. Анна кладёт на круглый столик железную тарелку, на краях которой выбиты какие-то странные символы, и в её центр помещает платок с завёрнутым в него украшением. Ты голодна? Хочешь есть? Игнорируя мой вопрос, спрашивает цыганка Вообще-то, да, перекусила бы, признаюсь я. Отлично, бормочет она, подтаскивая к столу обветшалое деревянное кресло с высокой спинкой и почерневшими подлокотниками. Садись. Так, ясно. Кормить меня тут не будут. Перед ритуалом не едят. Словно прочитав мои мысли, объясняет Сара. Чтобы не вырвало, или что похоже. Похоже, бросаю на неё подозрительный взгляд. Я всякого не видалась, извиняющимся тоном произносит она. Не нагнетай, призывает её мать. Лучше иди помоги мне. Подруга срывается с места. Зеркало? уточняет она у матери. И верёвку. Я подхожу ближе к столу. Древесина на столешнице выгорела причудливыми узорами, так будто на ней однажды плясал огонь. Хочу прикоснуться к ней пальцами, но тут Анна вскрикивает: "Руки! Простите!" испуганно дёргаю руку и отхожу. Цыганка кладёт на стол череп какой-то птицы и потемневший от времени кинжал. По моей спине пробегает холодок. Ленту, просит Анна, подворачивая рукава своей рубашки. Я послушно задираю кофточку, отвязываю шёлковую ленту с пояса и протягиваю ей. Цыганка подобно ищейке обнюхивает её и презрительно морщится. Мне становится не по себе. Чем таким может пахнуть моя лента? Она скривилась так, будто та воняет тягучим смрадом. «Садись», — отрезает она. «Ну хорошо. Я могла бы и возразить, но ощущаю, что цыганка чем-то сильно встревожена. Может, серьезно готовится к тому, что сейчас должно произойти». Сара говорила, ее мать потратит на это действо много сил, так что не стоит усложнять ей процесс своим сопротивлением. Несмотря на то, что я не чувствую сейчас никакой торжественности или благоговения, Мой интерес к происходящему только усиливается, и ещё немного, и мы узнаем обо мне всё. Последний штрих, говорит Сара, устанавливая на стол большое круглое зеркало в металлической раме. Оно покрыто мелкой рябью рыжеватых точек, значит, старинное. И верёвка. Два матка, мам, всё верно? Да, иди в мои руки полокать. Я сажусь в кресло. Анна принимает у дочери верёвки и подходит к огню. Клади руки на подлокотники. Зачем, спрашиваю я. Но кладу. Чтобы не прервать сеанс, если станет страшно. Её слова пугают меня, но я не шевелюсь. Молча наблюдаю за тем, как женщина толстыми, грубыми, кручёными верёвками обвязывает мои запястья и фиксирует их узлами. Ради интереса пытаюсь дёрнуться, бесполезно. Узлы настолько крепки, что доставляют дискомфорт Похоже, после сеанса у меня останутся следы на коже. Я готова, сообщает Сара, вытирая руки. Зажигай свечи, командует её мать. Ободряюще подмигнув мне, Сара плотно зашторивает окна, а затем начинает зажигать свечи и расставлять их по кругу так, что я оказываюсь в центре. Анна передвигает к моему креслу столик. Готово. Становится трудно дышать. Да, отзываюсь хрипло. Теперь я смотрю в собственное отражение в зеркале. В полутьме мои переполненные волнением глаза кажутся неестественно круглыми. "Встань там", приказывает Анна дочери. Сара берёт кинжал и вороний череп и встаёт за зеркалом. Свет падает так, что мне не видно её лица. Ощущение, что пространство сжимается до круга, очерченного зажжёнными свечами, заставляет сердце биться неровно. В помещении становится тихо, и только звуки, которые издаёт Анна, всё нарастают. Женщина ходит у меня за спиной, не то постанывая, не то задумчиво напевая через сжатые зубы. Эти стоны похожи на стенание больного, который с трудом терпит боль. Не знаю, как они должны помочь делу, но мне становится жутко. «Клянусь, я предпочла бы разложить карты, чем сидеть тут с завязанными руками в темноте, окружённая десятками свечей, из-за которых вот-вот может произойти возгорание. Если трейлер вспыхнет, мне отсюда не спастись». «Ум-м-м!» — низко стонет Анна, перебирая меж пальцев мою ленту. Набрасывает её на зеркало, затем чиркает спичкой и подносит к платку, лежащему на тарелке. Кань вспыхивает, словно чёртов костёр, и я перепуганно вжимаюсь в кресло. Смотри в зеркало, кричит мне Анна. Что? У меня кружится голова. Зеркало. Я гляжу в жёлтые языки пламени и дым, поднимающийся к потолку. Разве что ты разглядишь за ним в отражении. Смотри, повторяет циганка, и начинает водить руками над пламенем, не боясь обжечься. А затем берёт кинжал из рюкзары и коротким росчерком вскрезает свою ладонь. Возвращает кинжал дочери и бесстрашно вытягивает руку над огнём. Несколько алых капель стекают с ладони прямо в центр пламени. Вспышка, и из огня начинает валить сизый дым. "Покажи своё истинное лицо", с огробным голосом требует Анна. Я оглядываю комнату. С кем она разговаривает? Но в дрожащем пламени свечей не вижу никого, к кому она могла бы обращаться. Затем, вспоминая, что смотреть нужно в зеркало, и поднимаю взгляд, а там, среди расплывчатых бликов, сначала я замираю, потому что вся кровь в моём теле превращается в лёд, а затем подскакиваю с кресла с истошным воплем. А, -а, -а что это? Из зеркала на меня смотрит то самое существо, что я видела во сне. Две зияющих дыры вместо глаз. Серая вытянутая старушечье лицо, длинные чёрные волосы и тонкая полоска губ, выгнутых вниз. Мне хочется убежать от этого монстра, но кресло не даёт этого сделать. Мои руки привязаны. И тут я ощущаю на своих плечах тяжёлые ладони Анны. Женщина силой удерживает меня на месте. Нет, нет, кричу я, глядя в отражение. Этот демон живой, и он точно сейчас выберется из зеркала и убьёт меня. Чем дольше я на него смотрю, тем сильнее кровь стынет в моих жилах. С каждой секундой дикий, животный страх приближает меня к остановке сердца. Пожалуйста, не убивай меня, рыдаю я, вжимаясь в кресло и мотая головой. Зажмуриваюсь, открываю глаза, но видение не рассеивается. Пожалуйста! Горячие слёзы потоком льются из глаз. Смотри, орёт Анна мне в ухо. Мои волосы чудовище развеваются, как на ветру. Чёрные глаза блестят, отражая вспышки огня. Оно застыло в ожидании, наслаждается моим страхом и готовится к нападению. "Нет!" кричу я, задыхаясь. "Ленту!" требует Анна. Вижу, как Сара подхватывает ленту и швыряет матери, та обматывает ею свою раненую руку и силой прижимает к моему лбу. Я неотрывно гляжу в зеркало и вдруг вижу в нём руки Анны. Они лежат на лбу демона. Вижу ленту, вижу себя, снова вижу демона. «Что это?» — шепчу я, едва не теряя сознание. Отражение мелко дрожит, а вот в цветах пламени. Точно картинка телевизора при плохом сигнале. «Это ты!» — слышится голос Анны. И я проваливаюсь в темноту. Падаю, падаю, падаю, а затем чувствую, как кто-то бьёт меня по щекам, и просыпаюсь на вдохе. Ошалело оглядываюсь по сторонам. Я лежу на полу возле дивана, а рядом со мной на корточках сидят Сара и Анна, а комната всё ещё погружена в полутьму, и вокруг горят расставленные свечи. Я вздрагиваю, когда замечаю зеркало на столе. Ей нужен воздух, грозно говорит Анна, и Сара бросается открывать окна. Что это? Что это было? бормочу я. Женщина наливает в стакан воды и подаёт мне. Перед тем как взять его, я осматриваю руки. На них следы от верёвок, но самих верёвок уже нет. Ты потеряла сознание, объясняет цыганка. Я пью воду, но не отрывая взгляда от зеркала. В помещении уже светлее, и пламя на тарелке уже превратилось в пепел, но ощущение опустившейся на нас тьмы всё ещё заставляет помнить об опасности. Нет, трясу головой. Я не об этом. Указываю на зеркало. Что это было? Вы как будто открыли портал куда-то. Вы вызвали этого демона? Зачем? Меня колотит словно от холода. Ты была права, мама, говорит Сара, опускаясь на пол рядом со мной и вытягивая ноги. Не могу поверить, что ты была права. Немного подумав, подруга осторожно опускает ладонь на мое плечо. В чём? спрашиваю я. Они переглядываются. Что так трудно всем не объяснить? На тебя наложено проклятие. Тихо говорит Анна. Я вижу, как тяжело вздымается её грудь на вдохе. Это вы мне ещё в прошлый раз сказали. Выпылываю я нетерпеливо. Необычное проклятие. Она снова переглядывается с дочерью. Сара вздыхает. Да что? Что такое? Не выдерживаю я. Поднимая взгляд на Анну, что вы такое увидели? Я и эта тварь, мы как-то связаны, да? Ты есть эта тварь? Он глухо произносит подруга. Сара с укором бросает её мать, затем цокает языком и поворачивается ко мне. "Ная, ты должна успокоиться и выслушать меня внимательно". "Хорошо", киваю. "Мне не терпится понять, какого чёрта тут происходит. Проклятие, которое на тебя наложено, оно очень серьёзное. Такое не снимешь с помощью ритуалов и прочего, оно очень сильное, очень" Женщина бросает на сору очередной вразительный взгляд, и до меня вдруг доходит: им жалко меня. Значит, всё совсем плохо. Ты проклята с рождения, Нея. Как это? У меня пересыхает во рту. Я не заподозрила этого сразу, но именно зеркало навело меня на нужные мысли. Сегодня я привязала тебя к креслу, чтобы ты могла увидеть себя и никому не навредила. Я содрогаюсь от услышанного, хотя до сих пор не понимаю всего до конца. Думаю, твоя мать прибегла к чьей-то помощи, чтобы не умереть в родах. Обращение к тёмной силе для облегчения страданий во время дита разрешения накладывает сильнейшее проклятие на новорождённого, и оно с тобой теперь на всю жизнь. Оно и составляет твою сущность. Не понимаю. Ты на тмаре, нея. Демон-оборотень страшный ночной кошмар, говорит Анна с сожалением. Ты создана убивать. Вот почему тебе выпала карта смерти. Кто? Хмурюсь я. Натмара. Днём обычная девушка, а ночью оборотень, одержимый желанием убивать. Мара приходит к тому, о ком думает, объясняет Сара. Приходит ночью, когда человек наиболее уязвим во сне, она просачивается в любую щель, точно песок, и мучает спящего видениями и удушьем. Мара может изводить жертву несколько ночей, пока не умертвит. Я не верю, выпаливаю. Это не я. Анна берёт меня за руку. Есть всего один способ стать такой, как ты. Быть проклятой ещё во время рождения. Сильный колдун накладывает проклятие, принеся в жертву белого оленя. Если рождается мальчик, он становится оборотнем. Если девочка — над тмарой. Когда Сара рассказала мне про твой визит в клинику к матери, я окончательно уверилась в том, что она могла так поступить, потому что боялась умереть в родах. Отсюда и все твои беды. Я смотрю на ленту на её ладони, которая перетянут арана и мотаю головой с стороны в сторону. Не правда, я не верю. По моим щекам снова катятся слёзы. Я не убийца. Пока нет, вздыхает цыганка. Но это твоя природа. После совершеннолетия она возьмёт своё окончательно. Твоя сила будет расти, когда ты будешь убивать, и будет угасать, если попытаешься сдерживаться. Но я не хочу. «Мы что-нибудь придумаем», схлипывает подруга, прижимаясь к моему плечу. «Уверена, мама найдёт какой-то выход». Она с надеждой смотрит на Анну. «Да, мама». Женщина с сожалением потупляет взгляд. «О, Боже!» Выдыхаю я, в полной мере осознав всё услышанное. «Это я чуть не убила тебя, Сара!» «И я не окружена тьмой, и она не двигается за мной по пятам. Я и есть тьма». Конец тьмы. первой книги